Глава 48. Пополнение. Последствия прорыва оказались куда серьезней, чем я думал. Мутанты повредили вентиляционные короба, электрическую проводку и засыпали проход своими телами. Пройти по ним можно, но начинать восстановление ворот Было невозможно. При этом и силы у людей практически не осталось. Зато те, кто выжил, подняли по два-три уровня. Да и я сам получил шестнадцатый, еще больше увеличив разрыв с основной массой людей. Внезапно ко мне подбежала Фокси и заключила в крепкие объятия. Без предупреждений и всяких лишних слов. Она просто повисла у меня на шее, крепко прижавшись пышной грудью, которую пыталась скрыть армейской одеждой. «Ты чего?» – опешил я. «Я видела, что ты отвлек ту тварь от нас. Она бы нас порвала, как тех стрелков на башне, спасибо». «Да и ерунда», – заскромничал я. «Если честно, я больше всего боялась, что с тобой что-то случится. Не знаю почему, я странная, да?» «Нет», – соврал я. Ее поведение действительно было для меня странным. Суровая воительница вдруг превратилась в сентиментального подростка. Хотя опасность, адреналин и близость к смерти и не такое с людьми делает. Я, наконец, ответил на ее объятие и услышал от Фокси облегченный вздох. Мы стояли так около минуты. Меня даже совесть начала корить, что Светка там, а я тут обжимаюсь с Оксаной. «Хотя фиг знает, чем она там занята. Может, уже нашла себе другого?» «Ты убил гоблина?» – раздался голос Курта за моей спиной. Я обернулся, выпустив Фокси из объятий и приготовившись защищаться. «Хотя здоровья у меня осталось крайне мало. Пришлось. Давно нужно было это сделать. Хотя без него мы стали немного слабее. Ты же вроде был его замом». «Верно». Но мне очень не нравились его методы. Да, он держал людей в страхе и это работало, но сильную общину так не построить. Я считаю, что он все делал неправильно. Нет правильных или неправильных решений, есть лишь их последствия. Что-то мы в размышления ушли. Нужно срочно восстанавливать ворота и что-то делать с вытяжкой. Люди задохнутся или заразятся, если ничего не изменить. «Похоже, ты теперь главный по военной части. Тебе и руководить восстановлением». «Выйдешь-ка это к фриону. но я бы раздал людям противогазы и АЗК». «Это уже сделали. Что делать с телами у ворот? Их нужно выбросить или сжечь, пока новые твари не набежали. А еще нужно срочно восстановить сами ворота». «Ага, вам есть чем заняться». «В смысле? А ты? Кто-то должен организовывать работу, управлять людьми, держать оборону, пока строители чинят». «У меня есть другие дела. Нужно привести сюда подмогу». «Погоди, так нельзя! Нужно...» «Я и сам знаю, что мне нужно». «А что, если еще одна орда нападет?» «А вот это ты мне скажи. Какого черта она напала?» «Вы что, не видели, что за вами мертвяки увязались?» «Какого хрена потащили их за собой?» Курт немного паник от моих вопросов, и вся его дерзость куда-то улетучилась. «Такого раньше не было. Они сделали вид, что отстали, но втайне проследили наш путь». А потом еще и подмогу призвали. Я не знаю, как так вышло. Ими будто кто-то управляет. Интересно. Тогда мне срочно нужно отлучиться. Передай Фреону, что я постараюсь вернуться. А как же ты пока за главного? Прикажи сжечь тела и восстанавливайте ворота. На время можете поставить перед ними баррикады. И это... Да. Одолжите пару великов. Если остались целые, мы не успели закатить их и побросали в ров. Велики уцелели. Мы с Фокси, как двое подростков, помчали в сторону бункера. Ехать пришлось ночью. И это не доставило никакого удовольствия. На дорогах было много рваной одежды, стекла, костей, пакетов и различного мусора. Кроме того, некоторые участки дороги перекрывали машины и автобусы. Однако недалеко от лагеря Фриона мы наткнулись на кое-что поинтереснее битых машин и стекла. Прямо посреди дороги, среди нескольких тел сидел потрепанный Рустам. Я узнал его еще по отметке на радаре, она всегда была зеленого цвета. Выглядел он не просто потрепанным, а едва живым. Множество рваных ран, местами даже до костей. От одежды вообще почти ничего не осталось. Хотя аппетит у него был очень даже ничего. Рус увлеченно жрал убитую им тварь, даже не заметив нашего приближения. «Приятного аппетита», — сказал я, подойдя поближе. Мой мертвый друг даже ничего мне не ответил. Я его не торопил. Понятно, что для него еда — это и опыт, и лекарство, и вообще высший кайф. Минуты через две он, наконец, оторвался от своей трапезы, И заговорил. Происходит что-то странное. Да вроде все как обычно. Ты жрешь мутантов и хреново выполняешь приказы. Я сделал, как ты сказал, предупредил Сережу и Оксану, что ты ушел, а потом пошел за тобой. И... И нарвался на эту орду. Ею руководил шаман. Он высокого уровня. И имеет власть над мертвыми. «А вот это нехорошо. Это моя прерогатива». «Нет, он не заставлял. Он как бы направлял всех остальных. Мы становимся злее и голодней. Хочется убивать. Хочется есть». «Во-во-во, потише. Ты же не такой, верно?» «Я убил кислоплюя. На расстоянии они очень опасны, но в ближнем бою слабые». «Я смотрю, ты целую кучу убил». «Это были мелкие». «Рус, а ты подрос? Хорошо питаешься?» «Нужно уходить. Я ждал вас. Искал, как ты сказал. А потом эти выбежали мне навстречу. Напали. Странно это все. Мы становимся злее». «Ты уже говорил, идти-то сможешь?» «Да, я в порядке», — сказал Рус и продемонстрировал это, поднявшись на ноги. «Отлично. Если нужен будет отдых, кричи. А лучше вперед, беги в удобном темпе, а мы за тобой». Я боялся, что Рустам, как обычно, рванет так, что хрен догонишь. Но в этот раз он бежал помедленней. Да и на велике за ним ехать было довольно просто. Я частенько подключался к его зрению, чтобы разведать путь или же включал радар. Зомби на нем было много. В основном все повылезали из квартир и бродили по улицам, будто проводили какой-то парад. Их поведение действительно менялось. Благодаря моему радару и чутью Рустама нам удалось почти незамеченными добраться до бункера. Несколько мертвяков нас все же заметили, но я быстро брал их под контроль и отправлял в противоположную от нас сторону или же стравливал друг с другом. Бункер Когтя был неплохо спрятан. Вход в подвале под небольшим заброшенным зданием, заросшим кустарником и деревьями. Само убежище было, мягко говоря, так себе. Глубина небольшая, от ядерных осадков может и спасет, но прямого попадания даже небольшого снаряда этот бункер не выдержит. Особенно коммуникации. Они, кстати, особо страдали отчего Фокси и отправили за запчастями. Воздух внутри был немногим лучше, чем снаружи. Места в и без того тесном бункере было еще меньше, из-за ящиков с едой, бутылей с водой и других вещей. Никого из людей внутри не было. Однако остались следы их недавнего присутствия. Инструменты для чистки оружия, еще теплый небольшой бензиновый генератор, аккуратно оставленные карты – «Будто партии еще собирались доиграть». «Где они?» – спросила я, осмотрев небольшой бункер. «Вышли, наверное, воздухом подышать». «Отличный бункер, в котором невозможно долго находиться». «Если фильтры починить, то можно жить». «Тесно. Сколько у вас всего осталось?» «Когда я уходила, было шестеро». «Ты седьмая». «Вместе со мной шестеро». «И вместе со Светкой?» Фокси кивнула. Вдруг у входа послышались шаги. Точнее, я их услышал, напрягая слух. Фокси же ничего не заметила, да и не могла. Передвигались очень тихо, чувствовался опыт. Я кивнул головой на вход, обнажив когти. Оксана меня сразу поняла и прицелилась в проем поднятыми в воздух ножами. Едва в проходе показался ствол автомата, девушка бросила туда все заготовленные снаряды. «Фокси, это ты?» – раздался знакомый голос. «А кто же еще?» – ответила она. «Тьфу, мля. Опусти ствол! Ты тоже расслабься!» «А с тобой кто?» — спросил коготь, заходя внутрь. Необходимость в ответе пропала, как только он меня увидел. «Вечер в хату!» — поздоровался я. «Фокс, какого он тут делает?» «Жопы ваши спасаю!» — ответил я за нее. «Наши жопы к тебе никакого отношения не имеют». «Ну, зашибись! Я там за вас у демона отдуваюсь, потом ищу вам новый дом». «А мне ни привета, ни ответа». В бункер ворвалась Светка и сразу же бросилась в мои объятия. Точно так на мне недавно висела Фокси. Сейчас же она старалась отвести от нас взгляд и за всех сил делала вид, что ей интересно разложенные на койке карты. «Я так соскучилась, так волновалась, я так... я...» Начала тараторить медсестра, забыв, что нужно дышать. «Тише, тише, я тут все хорошо». «Что у тебя с лицом? Откуда это? Да, я вылечу». Не дожидаясь ответа, она приложила к моей щеке ладонь, и по моему лицу начало растекаться приятное тепло. Травма засвербела, захотелось чесать ее железной щеткой. «Фокс, ты ответишь, что он делает в нашем тайном убежище? Где детали, за которыми я вас отправил?» «Кок, перестань. Он спас мне жизнь. Рыжего убили иммунные, а меня связали и тоже собирались убить, допросив сначала про ваш бункер. Если бы не гроб...» «Вас бы тут тоже убили!» «Это правда?» «Спросил коготь уже у меня». «Чистейшая!» «Только я не знаю, кто такой Рыжий. Я нашел Фокси связанную и беззащитную. Глупо было посылать их вдвоем на такое важное задание. Не надо оспаривать мои решения. Ты не знаешь всей ситуации. У нас осталось мало людей, а Рыжий — лучший из нас с отличным боевым навыком. Был...» «Что?» «Был лучшим. В той ловушке, куда он угодил...» Не так важна боевая мощь. Фокс, а почему ты мне о рыжем не сказала? Я... Она замялась, не находя нужных слов. Я чувствую себя виноватой. Он умер еще до моего плена. Мы разделились на 10 минут, чтобы быстрее обыскать здание. Ясно. Гроб, раз уж ты тут, может сам поищешь запчасти? Нам нужны... У меня предложение получше. Я нашел вам новый дом с уже готовой системой очистки воздуха, воды, с отоплением и неплохим забором. А еще там есть подземная теплица, геотермальный генератор и много места для жилья. Звучит как утопия. В чем подвох? насторожился Коготь. Минусы тоже есть. Там уже живут люди, и у них есть свой лидер. Так что ты вряд ли будешь главным. Разве что по части обороны? А еще там дохера работы. Там только что был серьезный бой, мутанты прорвали ворота, повредили коммуникацию, многих убили или обратили. «Предлагаешь нам вступить в чью-то общину? Или это какая-то банда?» «Называй, как хочешь, но вместе вам будет проще выжить». «А ты?» «А я буду отдыхать и залечивать раны, но вряд ли у меня будет время на постоянное и спокойное проживание». «Как знаешь. Расскажи хоть что-то, что за люди там, чем они живут». Я вкратце рассказал о лагере, его лидерах и переменах, которые я создал там. От некоторых слов коготь воротил носом... В основном это все, что было связано с гоблином. А вот технологии, дома и прочее, наоборот, вызвали у него интересы одобрения. Светки было достаточно того, что там есть горячий душ, электричество и свежая еда. «Признаться, мы уже отчаялись», — сказал Коготь, немного помолчав. «Сначала я думал, что нужно лишь немного продержаться, что наши нанесут ответный удар, введут войска в города, очистят все от этой нечисти». Но связи со штабами и с правительством нет, как и наших войск. Каждый день мы кого-то теряем. Вот нас осталось уже пять человек из 30. Даже не знаю, что теперь делать. Не раскисай, Кок. Что-нибудь придумаем. А пока просто качайся. Это точно не будет лишним. Пожалуй, ты прав. Сила всегда все решала. А сейчас тем более. Законы джунглей, мать их... «Нет, я тебе поражаюсь, какой ты уже уровень получил. Я даже не вижу его». «Военная тайна», — улыбнулся я. «С твоими способностями можно всю войну переломить, отбить город за городом, хотя вот-вот начнется второй этап». «И? Ты так и не рассказал мне, что будет». «Да что тут рассказывать? Пиздец тут будет». «А поподробнее можно?» «Я уже и сам не уверен, что все идет, как было задумано». «Кем? Задумано? Врагами?» И врагами, и нашими. Ну, война никогда не идет по плану. Так-то оно так, вот только это уже не война, а борьба за выживание. Причем не факт, что хоть кому-то это удастся. То есть... Второй этап должен был начаться недели две назад, еще перед твоим пленением. Он предполагал полную зачистку выжившего населения с последующей утилизацией всех мертвяков. Но что-то у наших врагов пошло не по плану. Уничтоженные зиг Кураты. Вряд ли. Они только усложнили бы им задачу. Задержали бы, так сказать. Да и осталось еще много чертовых машин. Почему же наши не нанесли ответный удар? Или нанесли? Без интернета и ТВ совсем неоткуда узнавать новости. Тут я знаю не больше твоего. Могу только предположить, что наше правительство трусливо спряталось и пытается скрыть сам факт того, что кто-то из них жив. А может и правда всех убили. Задача первого этапа в том и заключалась... Чтобы парализовать армию и руководство страны, а также повергнуть в хаос и панику все население. Второй этап зачистка. Убийство тех, кто сумел выжить, то есть нас с тобой. Третий этап установление полного контроля над территорией врага. Но раз второй этап все еще не наступил, значит, ты у врага не все так гладко. А такие, как ты, и вовсе могут перевернуть ход этой войны. Если бы только связаться с правительством, А смысл, мне нет дела до нашей трусливой власти. Я хочу только защитить своих близких. Ты сам сказал, что это уже не война, а борьба за выживание. Кстати о нем, нам поскорее нужно перебираться в тот лагерь и восстановить обороноспособность. Только мне сначала нужно заскочить к сухому санной и забрать их. Хорошо, мы будем ждать здесь. Некогда ждать. «Я поеду на велике, а Фокси с Рустамом отведут вас к Фриону. «Кому?» «Это лидер той общины». «Подожди хотя бы, пока я исцелю тебя», — напомнила о себе Света. «Мне еще пару подходов». «Нет времени. В лагере исцелишь. А хотя...» «Поехали лучше со мной. Второй раз я тебя с ними не оставлю». «Гроб, ты серьезно?» — возмутился коготь. «Еще как! Вы скрывались от меня и не отпустили ни Свету, ни кого-то еще спасать меня». Коготь покосился на светку. «И когда-то успела. Она записку оставила. Если бы не та записка, я не знаю, что делал бы. Больше убивал и становился бы еще сильней». Пожал плечами Кок. «Возможно. Но превращаться в бездушного монстра я не хочу. Пока есть те, кому я нужен, я остаюсь человеком. Это и отличает нас от этих тварей». Я кивнул на Рустама. «Нам в дороге не помешает Хилл». «Ты без нее можешь обойтись, а у нас опасный путь впереди». «Тем более. Ее жизнь для меня важнее, чем все ваши. Без обид. Я тебя услышал, Гроб. Можете оставаться, если передумал. Но тогда вы вряд ли выживете. Да и нам там нужны крепкие ребята». «И девушки», — Напомнила себе Фокси. «Верно, и девушки». «Нет, мы не передумали». «Фокс, иди нас самым коротким путем. Рус пойдет с вами». Если сумеем вас нагнать, он подскажет, где вы на расстоянии. К тому же он чувствует других мутантов, поведет вас безопасным путем. Я повторил все то же для Рустама, после чего отправился со Светкой домой. Ехали все так же на великах. Она взяла Оксанин, первые минуты вспоминала, как на нем ездить. Потом еще немного привыкала к грязным и неудобным дорогам. Но все же это было куда быстрее, чем пешком. К тому же вряд ли удастся теперь передвигаться на машинах. Дороги слишком завалены телами и обломками. По ним разве что на танке можно проехать. Да и шум от машин намного больше, чем от велосипеда. На полпути к нашему теперь уже бывшему дому я заметил странную отметку на радаре. Это была одна зеленая точка высокого уровня. Рядом с ней четыре желтые очень низких. Их окружало три красные отметки, одна десятого и две двенадцатого уровней. Направившись туда, я обнаружил своего старого приятеля, пса-мутанта, в окружении трех других собак, уровнем немного поменьше. Они загнали мою псину в угол, а таец всех сил отбивалась, защищая своих щенят. «Побудь здесь», — сказал я Светке, а сам бросился на помощь псине-мутанту. В тот момент я пожалел, что не взял с собой Рустама. Вместе у нас был бы хотя бы численный паритет. Но ничего», — «С моим ядом справимся». Увеличивать концентрацию я не стал, так урон будет максимальным. Пусть и ждать результат придется дольше. Живых мертвецов поблизости больше не было, так что на помощь приспешников я не рассчитывал. Видимо, мутанты всех сожрали или разогнали. Меня собаки заметили сразу и тут же отошли от загнанной в угол псины. Однако убегать никто из них даже не думал. Они продолжали агрессивно рычать и лаять. От этих звуков по коже шел мороз, а кровь будто замирала в жилах. Мы напали одновременно. Я ударил каждую тварь ровно три раза, после чего пытался разрывать с ними дистанцию. Моя знакомая в это время делала резкие выпады, наносила пару ударов или укусов и возвращалась обратно к щенятам. Бой продлился недолго. Я отделался одной раной, потеряв сотню здоровья. Псинки досталось больше. Две псины умерли от яда, принеся мне немного опыта. Последнюю загрызла моя знакомая, после чего замерла возле меня, тщательно обнюхивая. «И тебе привет. Вот и я сумел тебя выручить. Однако ее настороженность никуда не делась. Она не подпускала меня к своим детям, с подозрением косясь на Светку, стоявшую метрах в тридцати от нас. «Это свои. Ты ранена? Света может тебя подлечить». Псина при этих словах пару раз слезнула свою рану, а затем вернулась к щенятам и легла за ними. И что это значит? Мне можно подойти? Я сделал пару шагов к ней. Было очень любопытно посмотреть на мутантов-младенцев. Никакой угрозы от псины мамы я не ощущал. Даже на радаре она продолжала отображаться как зеленая, то есть дружественное создание с более экономным тарифом контроля. Щенята были уже размером с взрослую собаку. Однако рядом с мамой выглядели совсем крохами. Несмотря на то, что это были мутанты, при них оставалась та щенячья милота. Большие доверчивые глазки, висячие ушки, крупные лапки и неловкая походка. Они пытались выпросить у мамки внимание, покусывая ее лапы, пытаясь забраться на спину. Меня заметили только когда я подошел на расстояние вытянутой руки. Все четверо сразу насторожились, забавно рыча. Один даже тявкнул, шагнув вперед, но не почувствовав поддержки, вернулся назад под защиту мамки. Та зализывала свои раны и делала вид, что меня рядом вообще нет. Я медленно присел и осторожно протянул вперед руку. Щенята сначала попятились, а затем с любопытством стали подходить. Рычать при этом все перестали, кроме одного, того самого, который на меня тявкнул. «Ты тут, значит, самый злой. Будешь злюкой». Злюке не понравилось новое прозвище, и он цапнул меня за палец после того, как понюхал ладонь. «Ай, твою ж мать, больно!» Щенята снова попятились от моего крика. «Целых два хитпоинта отнял», — уже спокойней произнес я. Я еще пару минут провозился с щенятами, придумав прозвище остальным. Ребой, Лучик, Клык и Злюка. Мамку решил назвать «Гроза» за очень грозное рычание. «Ладно, прощайте». «Жаль, у меня нет времени повозиться с вами», — произнес я и пошел к велику. Света кивнула головой мне за спину, чтобы я обернулся. Сделав это, я увидел, что все пять собак увязались за мной. «Похоже, в твоей стае пополнение», — улыбнулась Света. «Похоже на то».